Глава 21 Когда любишь, не можешь терпеть других рядом. Твое сердце словно создает энергетическое поле, не позволяющее никому приблизиться к тебе ближе, чем на километр. Москва. Настоящее время. Яна. Официально я тупая. Заявляю со всей серьезностью. Я осознаю это, когда Артем в очередной раз крепко хватает меня за талию, притягивает к себе и бесцеремонно проникает языком в мой рот. Я чувствую, как внутри поднимается волна отвращения и негодования, но почему-то не сразу нахожу в себе силы остановить его. Как я дошла до жизни такой? Голосом мегамозга звучат титры в голове. Честно говоря, сама не знаю. Я не хотела никого видеть, нигде гулять и ни о чем думать. После того, как на меня обрушился шквал информации и эмоций при просмотре видеочтений наших с Янисом сообщений в телефоне, все, чего мне хотелось, это отключиться от собственных мыслей, чувств и переживаний, перезагрузиться. И я уже убедилась, что другие люди не могут мне в этом помочь. Наоборот, их присутствие, слова и жалобные взгляды лишь обостряют мое тревожное состояние. Поэтому после разговора с Янисом я отменила все встречи, отключила телефон и проспала весь первый день января. Сегодня я планировала провести день точно так же – лежать в кровати, смотреть Гарри Поттера и ни о чем не думать. Но внезапное нестерпимое желание съесть целое ведро мороженого Сникерс, хрустящих чипсов и корейских вкусностей перевесило все мои намерения. Так я и оказалась в торговом центре, где закупилась не только продуктами, но и разными детскими игрушками, погремушками. Не знаю, как объяснить свое сумасшедшее желание скупать все милое и красивое во всех детских отделах, не зная пол полребенка. Но этот процесс успокаивает и радует меня, поэтому я себе ни в чем не отказываю. Так я встретила Артема. Он предложил подвести меня до дома и помочь с тяжелыми пакетами. И я посчитала, что глупо отказываться от такого предложения. По дороге мы болтали о пустяках, обсуждали погоду, последние новости, праздники, никакого флирта и намеков с моей стороны, что я жажду оказаться зажатой у двери собственной квартиры. Но Артем, видимо, понял все иначе. Он крепко обхватывает мою талию своими руками и продолжает жадно целовать. Я выхожу из оцепенения, пытаюсь отстраниться, вырваться из его объятий, но он игнорирует мои попытки, лишь усиливая хватку. И в этот момент меня словно молнией пронизывает неожиданно вспыхнувшее воспоминание. Мы сидим с ним в ресторане. Он смотрит на меня серьезным взглядом, извиняется за прошлое, говорит, как сильно сожалеет обо всем. Без моего согласия касается моей руки и нежно поглаживает ее, видимо, надеясь вызвать во мне прежние эмоции, но я чувствую лишь холод и отчуждение, дискомфорт и отвращение. Те же чувства, что испытываю сейчас. Эти кадры поднимают во мне мощную всепоглощающую волну ярости. С неожиданной силой я отпихиваю Артема от себя и сверлю его глазами, полными злости и обиды. «Какого черта ты себе позволяешь?» Выдаю твердым голосом, хотя внутри все дрожит от напряжения и гнева. «Прости, я не смог удержаться». Отвечает он, пытаясь изобразить виноватую улыбку. «Я уже сказала тебе, что сейчас не в том состоянии, чтобы строить какие-либо отношения. С трудом сдерживаю жгучее желание выкрикнуть все, что наболело. Не смей меня касаться без моего разрешения». «Говорю же, не удержался». Повторяет он, словно это оправдывает его отвратительное поведение. «Лучше скажи мне, почему ты соврал мне и сказал, что мы не виделись больше семи лет?» Продолжаю гневно нападать на него. «Почему не рассказал, что мы встречались с тобой недавно в ресторане?» Артем на мгновение теряется, взгляд становится беспокойным Видно, что мой вопрос застает его врасплох. Он задумчиво хмурится, подбирает слова. «Потому что та встреча прошла неудачно». «Наконец», — отвечает он. «И что с того?» Вспыхиваю я, чувствую, как обида заполняет каждую клеточку моего тела. Это повод врать мне? Просто... Он замолкает, беспомощно разводя руками. Просто что? Не унимаюсь я. Ты хотел воспользоваться моей уязвимостью? Воспользоваться тем, что я не помню деталей? Просто с тобой было хорошо, как прежде. Тихо произносит он, делая шаг ко мне. И я не хотел портить это, надеялся... «Надеялся, что у нас может что-то получиться». «Что у нас может получиться, Артем? Мой голос срывается. «То, что не получилось, когда мы были подростками». Касается моего лица. Я не вывожу абсурдности нашего диалога и злюсь от того, что он продолжает касаться меня без моего разрешения. Делаю шаг назад, пытаясь сохранить дистанцию между нами. «Лучше напомни, почему мы расстались, когда были подростками? За что ты просил прощения в ресторане?» Он напрягается, его лицо каменеет. Видимо, он не ожидал, что я затрону эту тему, и эта реакция меня настораживает. Что, если я забыла что-то очень важное? От этой мысли становится дурно. На этаже останавливается лифт, и звук открывающихся дверей приводит меня в чувство. Я понимаю, что не хочу продолжать этот разговор, по крайней мере, сейчас. Мне пора. Холодно выговариваю я, опускаюсь и поднимаю пакет из пола. «Пожалуйста, давай поговорим внутри». Артем тянется ко мне и касается моей руки, пытаясь остановить. «Хватит меня трогать!» Шиплю я, вырывая руку из его пальца. «Спокойной ночи!» Уровень доверия к нему падает до нуля. С этими провалами в памяти мне стоит тщательно выбирать окружение и избегать тех, кто использует мое нестабильное положение в своих целях. Да и обсуждать прошлое сейчас нет ни сил, ни желания. У меня так достаточно проблем. «Прости, не хочу расставаться на такой ужасной ноте». Продолжает настаивать он. Я собираюсь ему ответить, но вдруг за спиной Артема раздается знакомый холодный голос, пронизанный сталью. «Тебе уже пожелали спокойной ночи?» Янис. Мое сердце на мгновение замирает, а затем пускается в бешеный скач Я поворачиваюсь на звук его голоса, там стоит он. Уставший, с недельной щетиной на лице, но все такой же внушительный и уверенный. Я прилечу, как только стихнет метель. Все, что он сказал мне на новости моей беременности. В его голосе не было ни радости, ни злости, лишь оцепенилый шок. Я почувствовала разочарование. После картины, увиденного в телефоне, это была не та реакция, которую я ожидала услышать. Обнадеживала лишь то, что, судя по всему, он ничего не знал, но не сильно. Отсутствие ярких эмоций и слов поддержки убедили меня в том, что я не имею для него никакого значения. Я поняла, что его решение будет зависеть не от чувств ко мне, а от его собственного достоинства и ответственности. Но я старалась не думать об этом и уж тем более не ждать его. Но предательски думала и ждала. Артем тоже узнает этот голос, его челюсти сжимаются, ноздри раздуваются от недовольства. Янис приближается к нам, пронизывая нас холодным взглядом. Бывший разворачивается к нему лицом и делает шаг вперед, вставая между мной и мужчиной. Напряжение сгущается до предела. «Я тебя предупреждал держаться от нее подальше». С нескрываемой агрессией режет воздух Янис. «Не ты наивно думал, что я послушаюсь?» Усмехается Артём и смотрит на него с вызовом. «Я даю тебе полминуты покрасоваться перед девушкой и убраться отсюда, сохранив остатки достоинства». В каждом слове о Домиде слышится скрытая угроза. «Или ты хочешь напомнить я, никем кем являешься на самом деле?» Я бросаю беспокойный взгляд на Артема, пытаясь понять, о чем говорит мужчина, но лицо бывшего превращается в каменную маску. Он сжимает кулаки так сильно, что костяшки белеют. Я начинаю переживать, что ситуация может выйти из-под контроля. Я знаю, каким вспыльчивым и непредсказуемым может быть Артем. Он всегда был... Он всегда без разбора лез в драку. Я же, напротив, производит впечатление хладнокровного человека, который привык решать вопросы спокойно. Их столкновение пугает меня. Пойдем, отойдем. «Легко быть героем, когда рядом девушка смотрит?» Бросается издевка Артем. «Пора сбить тебя спесь». «Господи, что за детский сад? Успокойтесь!» Восклицаю я, пытаясь вмешаться и разрядить обстановку. Но властный голос Адамиде нагло прерывает меня. «Яна, зайди в дом». «Зайди в дом». Эта фраза болезненно прокручивается в мозгу, а затем сбивает меня штормовой волной воспоминаний. Я стою на пороге нашего дома и вижу, как дедушка избивает Артема. «Еще раз увижу тебя рядом с моей внучкой. Убью, мерзавец!» Кричит дедушка, его лицо искажено от ярости. «Как ты посмел поднять на нее руку? Вставай! Дерись равным себе!» Дедушка был бывшим кикбоксером, и я знала, что он может до смерти избить парня. Я в отчаянии подбегаю к нему, моляю дедушку остановиться, но он поворачивается ко мне и приказывает строгим голосом «Яна, быстро зайди в дом!» Сквозь пелену я вижу, как Артем наносит удар по лицу Яниса. Брызги крови попадают на меня, и я вскрикиваю от ужаса. Хочу подойти к ним и тихомерить, но не успеваю сделать у шага, как фрагменты прошлого безжалостно вонзаются в сознание. Ночь. Я в квартире Артема. Слезы струятся по щекам. Голос срывается от отчаяния. «Артем, прошу, остановись!» Плачу я, пытаясь укрыться от его ударов, но он не слышит. Его глаза наполнены бешенством, он бьет меня снова и снова. Руками, ногами, в его руке осколок разбитой бутылки острый и окровавленный. Из глубокой раны на моей руке течет кровь, капая на «Я клянусь, я никогда не общалась и с ним не спала!» Кричу я, захлебываясь слезами. Но он не слышит. Наносит очередной удар с ноги по животу. Я хочу закричать, но ядовитые змеи ввиваются вокруг моего горла и перекрывают кислород. Вижу, как Янис превращается в разъяренного зверя. Его глаза вспыхивают гневом, и он с кулака со всей мощью наносит удар по лицу Артема. Я закрываю глаза, а кислорода во мне остается все меньше. «Я должен тебе, Шалави, верить!» Рычит Артем. «Ты реально думала, что сможешь крутить шашни за моей спиной с моим другом?» Он прибивает меня спиной к стене и подносит острие бутылки к моему горлу, прижимая так сильно, что я чувствую, как тонкая струйка крови стекает по шее. «Я не дам тебе жизни!» Шипит он. «Избавишься от меня только, когда умрешь!» Все внутри сжимается от ужаса. Я продолжаю рыдать, умолять его успокоиться, но Артем не слышит меня и снова начинает наносить удары, пока я не проваливаюсь в темноту. Боль рвёт меня на части. Грудь сдавливает так, будто вокруг стальные тиски. Я отчаянно пытаюсь вдохнуть, но змеи не дают этого сделать. «Видимо, тебе, ублюдку, сразу нужно было объяснить все на твоём языке». Сквозь шум прорывается голос Яниса, наполненный гневом. Я раскрываю веки, сквозь туманное марево вижу, как Янис наносит удары по Артему. Каждый удар отзывается болью в моем теле. Словно это меня вновь бьют и истязают. Старые раны на руке пульсируют болезненные воспоминания захлёстывают с новой силой. Я пытаюсь двинуться, сделать хоть шаг, но ноги словно приросли к месту. «Прекратите!» Хриплю я, парализованная ужасом, сил даже нет закричать. «Пожалуйста, хватит!» Но мои слова тонут в грохоте их драки. Внутри все сжимается от беспомощности. Кажется, что я вновь та бесправная жертва. Страх цепкими когтями сжимает мое сердце. А слезы непроизвольно стекают по щекам но наконец-то звуки затихают, сердце начинает биться медленнее, я чувствую, как последние силы покидают мое тело, и я, сползая вниз по стене, погружаюсь в темноту.